Глава 25. Небо пылало великолепным закатом, какой можно увидеть только в конце июня. Когда Клик оказался на лугу и увидел, как она собирает полевые цветы, чтобы заполнить вазы в маленькой гостиной крошечного дома, и поет своим сладким голосом, похожим на мед, тонким, но очень-очень сладким, улыбаясь чему-то своему, чему-то, что наполняло радостью ее сердце. «Добрый вечер, госпожа Лорн!» — крикнул он ей, потому что она не видела и не слышала, как он подошел, направляясь ей навстречу с огромной охапкой роз, по пояс утопая в густых луговых травах. Она обернулась на звук, ее лицо расплылось в широкой улыбке, глаза, наполовину сокрытые под тёмными ресницами, засверкали, эти удивительные глаза, которые озарили клику, путь назад от погибели — и указали ему путь вперед и вверх до конца. «Наконец-то ты вернулся», — проговорила она, глядя на клика, так как женщина порой смотрит на своего единственного мужчину. «Это твоя идея — провести день Бог знает где и прийти, когда закончится чай и начнет смеркаться. Знаешь ли, я очень занятая дама, и, покраснев, добавила, возможно, вместо ожидания я провела бы день, прогулявшись по магазинам, Но Доллобс заверил меня, что ты непременно появишься. Ну, тебя целый день. Могу тебя заверить, что тебе удалось испортить мой день. Сражен и повержен, — ответил он со смехом. — Боюсь, я испорчу вам еще много дней, Элиза. — Ну, боже, я обязуюсь искупить свою вину, подарив множество счастливых дней в будущем. Я не мог не опоздать сегодня. Я расскажу вам все об этом. Но ну, могу ли я предложить что-то в искупление? — «Пожалуйста, добавьте розы в свой букет и простите меня». «Розы? Такие красавицы, как милость твоей стороны, а аромат? Как божественно!» «Вы восхищены цветами или их дарителем?» «Или нет, не объясняйте. Оставьте меня в блаженном неведении. Вы так достаточно сильно задели мою тщеславие. Я был глубоко огорчен. Я унижен и повержен, наблюдая за вашими занятиями, сударыня». — О, госпожа моего сердца, неужели я так плохо справился со своей работой в саду, что когда вы возжелали букет, вы вынуждены были прийти сюда и собрать дикие цветы? Я посадил пятьдесят восемь благоуханных роз у вас на террасе, прямо под окном спальни, и наверняка вы могли бы сорвать один или два цветка. — Как будто я хочу нарушить эту красоту, — возмутилась девушка в ответ. Затем она засмеялась, покраснела и отступила. Остановись. Ты слишком быстро переходишь в наступление, а я не готова к обороне. Не торопись. Кроме того, миссис Кондемен стоит у окна, и я хочу сохранить свою добрую репутацию. Она и так считает меня очень легкомысленной девицей. Вы позволяете этому молодому мистеру Гамильтону звонить так часто, мисс? А если позволите, я скажу, что это неподобающе в такие часы. Не думаю, что дорогой капитан Бэрбидж вполне одобрил бы это, если бы знал. Боже, какая ты актриса, какой талант. Наша добрая старая леди, как она есть. Значит, она не догадывается о правде? Не в малейшей степени. Но она не одобряет тебя. Она часто говорит, мне нравится видеть немного более мягкие, скучные и немного более сдержанные манеры у мужчин, которым уже за тридцать». Бродить с садовым инвентарем среди пышных роз, ухаживать за папоротниками и другими растениями, как школьник на каникулах, — это не то, что я называю достойным поведением благопристойного и зрелого джентльмена. В мое время они не вели себя так. Иногда я в ужасе, особенно когда она начинает говорить поучительным тоном. уверенно, дорогой капитан Бербидж не знает, что тут творится в его отсутствии. «Он добрый господин, истинный джентльмен и такой замечательно тихий и чинный, достойная партия для такой девушки, как ты». «Бедная старая дама», — пробормотал клик, смеясь. «Какой шок для нее? Если бы она узнала правду, а что бы она сказала о долопсе?» «Ну, конечно, этого не стоит бояться. Молодой бродяга слишком осторожен. Я сказал ему никогда не подходить к дому, когда он приносит записки, и он никогда не подходит». Всегда оставляет их под камнем на тропинке в лесу. Я хожу туда дважды в день и никогда не знаю, что он принес почту, пока не найду ее. Я всегда рада получить весточку от тебя, но сегодня я была очень, очень счастлива. — Потому что я сказал тебе, что ты можешь ждать меня? — Да, но не только это. Помнится, я плакала и стояла на коленях. Прямо там, в тех лесах, когда я прочитала эти чудесные слова «Остается заплатить последний долг». Когда-нибудь, скоро наступит, ее голос смолк, тишина накрыла их своим пологом, ее рука скользнула в его руку и осталась там. Станьте моей! Воскликнул клик, хватив ее за пальцы и крепко держа их. Станьте моей навсегда! Господи, я люблю вас, вы слышите? Люблю тебя, отозвался эхом ее мягкий голос. Они пошли, держась за руки, по зеленому лугу, а потом в тени сумрачного, безмолвного леса, и снова по залитым ароматом цветов полям, и все небо было золотым после свирепого пожара-заката, растворившегося в нежном свете сумерек. Вскоре не осталось ни одного красного луча, чтобы обогреть зловещим пламенем остывающее золото небес. «Вы вывели меня из мрака», — заявил Клик, внезапно нарушив молчание из огня, сквозь тьму в мирный свет. Я попал в ад, но вы склонились и протянули мне руку помощи. «Боже!» — он откинул голову и посмотрел вверх. «Боже, оставь меня, если я когда-нибудь забуду это! Аминь!» Добавил он очень тихо, очень серьезно, затем опустил голову, пока подбородок не уперся в его грудь и долго не двигался. «Да». Согласился он, перехватывая нить разговора, разорванную давным-давно, есть еще один долг, который нужно уплатить — ценность тиары принцессы Гороски. Тысяча фунтов. Это было не очень дорого. И у меня могла бы быть эта сумма сегодня, если бы я думал только о себе. Мистер Нерком считает меня дураком. Интересно, что вы скажете, и тут же рассказал ей. «Если ты снова ловишь рыбку для скотланд — ответила она с насмешливой улыбкой, — «то снова добьешься успеха. Думаю, ты герой. Поцелуй меня, пожалуйста. Я очень, очень горжусь тобой. Ты из-за этого опоздал? Ну, не совсем. Я мог бы приехать раньше, но мы снова повстречались с Вальдемаром и Апашами. И мне пришлось потерять время, чтобы стряхнуть их с хвоста. Ну, я не должен был говорить вам этого. Вы будете нервничать». Мистер Нерком был потрясен. Он-то был уверен, что они уже бросили то дело и вернулись домой. Я была уверена, что задержало тебя что-то важное. Мне следовало подумать, что восстание отвлекло бы их, по крайней мере, в случае с графом Вальдемаром, — серьезно ответила она. — Особенно в условиях такого серьезного кризиса, с которым сейчас сталкивается его страна. Вы видели сегодняшние газеты? Они кричат об этом. Граф, Ирма и революционеры одерживают победу за победой. Они сейчас у самых ворот столицы. Королевская армия дезорганизована, ее силы перешли под знамена повстанцев. Сообщается, что король в панике и готовится к бегству, прежде чем столица падет. — Суд! Суд! — закричал Клик с такой яростью, что это поразило ее. — Пусть твой сын выпьет чашу, которую ты приготовил для кармы. Та же самая чаша. Тот же самый результат — свержение правящей династии, бегство, изгнание в дикие страны и, возможно, смерть. Молодец, Ирма! Суд над тобой, Марави, ты заплатишь. Ты за все заплатишь. — Как ты прекрасен, сударь! — Порой, мне кажется, ты знаешь все, — заявила Элиза. — Но, по крайней мере, в этом ты, похоже, дезинформирован, дорогой. Я читала газеты. И мне кажется, что смерть не настигла всех, кто участвовал в изгнании и бегстве королевы кармы. Граф Ирма рассказывает историю, которая ежечасно приводит новых новобранцев под знамен революции. Старший сын, наследный принц Максимилиан, все еще жив. Граф клянется в этом. Клянется, что видел его и знает, где его найти в любой момент. Специальный корреспондент «Таймс» пишет, что боевой клич повстанцев «Максимилиан». И вся страна гремит от этого клича. Могу в это поверить, согласился Клик с одной из своих странных кривых улыбок. Это возбудимые люди, моровицы. но, к сожалению, не постоянные. Сегодня так, а завтра и так. В настоящее время они любят Максимилиана, в следующем месяце захотят возвести на трон Ирму и республиканской формы правления, а Максимилиана повесить. Тем не менее, если они поддерживают этот клич, и правящий дом падет, и последователи Ирмы победят, ну какая польза беспокоиться по этому поводу? Давайте поговорим о вещах, которые имеют для нас много большее значение, моя дорогая. Будьте со мной завтра, если сможете. Впервые за несколько недель у меня будет свободный день, в верховьях Темзы цветут чудесные лилии. Моя душа жаждет уединения, покоя речной глади, лилий и тишины. Я хочу провести этот день среди красот божьих, с прекраснейшим из его творений с вами. Подарите мне этот день. Лорн подарила клику не один, а много счастливых дней, потому что первый день оказался слишком волшебным, чтобы отказаться от следующего дня на реке. Нерком пока не нуждался в клике, а человек в штатском, который выслеживал Вальдемара, не мог пока сообщить ничего определенного. Так что у Клика стала привычкой проводить долгие дни в уединении у реки с Элизой, устраивать пикники среди лебедей и приходить домой к Долубсу ночью уставшим, но очень счастливым. Так продолжалось более 10 дней без перерыва. Но, наконец, наступило время, когда запись в записной книжке Клика предупредила его о том, что он не может больше откладывать то, что, безусловно, должно быть сделано завтра, рано утром в городе. В эту ночь он лег спать с грустным чувством, что следующий день может и не стать праздником жизни. Но когда наступило это завтра, праздники действительно закончились, поскольку прозвучал долгожданный вызов, Нерком позвонил Клику во время завтрака и попросил о немедленной встрече. «Встретимся в городе, дорогой мой!» Как можно ближе к Ливерпуль-стрит и как можно быстрее. Ну, я не могу быть там раньше, чем в половине одиннадцатого. У меня есть собственные дела, мистер Нерком, которым я занимаюсь, ответил Клик. Будь я на твоем месте, я бы отложил все дела. Я могу встретить тебя в половине одиннадцатого на Бишопс-Гейт-стрит между церковью Святого Этельбурга и Бевисноркс. Идёт? Отлично. Тогда будь на стороже. Как? Новый синий лимузин. Хорошо. До встречи. Клик прибыл в назначенное время, в условленное место. Как только новый синий лимузин, блестящий, с мотором на 60 лошадиных сил, машина с крутыми изгибами, совершенная в каждой детали, остановилась у обочины, клик с ловкостью кошки запрыгнул внутрь.